Полина не боялась сессии. Напротив, любила это время. Ей нравилось гостить у тетки, купаться в лучах восхищения теткиных детей, бродить одной по уютным заснеженным московским улочкам и мечтать о счастье. Приятно было ловить на себе пристальные взгляды прохожих. Ее узнавали, но подходить не решались. В магазины она специально не заглядывала, чтобы не казаться самой себе провинциалкой, чьи интересы не простираются дальше тряпок. Да и зачем? Весь дефицит ей достают нужные люди. Толкаться в очередях нет никакого смысла. Из-за нелюбви к очередям Полина никогда не бывала в мавзолее. Когда ездили классом на экскурсию, она болела. И потом не пришлось. Даже как-то неудобно. Похоже, что она единственный советский ребенок, не видевший главного советского мертвеца. Она честно приходила на лекции, читавшиеся за учником но редкий день могла высидеть до конца. Убегала с середины, шаталась по городу без всякой цели, но это все равно было интереснее, чем слушать нудную, наукообразную заумь. Учебники тоже лежали нетронутые. Чтобы сдать предмет, знания по линии были не нужны. Когда она протягивала зачетку, преподаватель расплывался в улыбке и сразу выводил отлично. Максимум, что у нее спрашивали, это когда выйдет новый томик стихов и как там поживает тот или другой старый ленинградский друг. Полина обещала передать привет и выходила из аудитории, посмеиваясь над взволнованными студентами, лихорадочно листающими конспекты. Но в этот раз все с самого начала пошло как-то не так. Тетка встретила ее радушно, только с порога принялась учить жизни. Оказалось, жена отца, уразумев наконец, что прямая атака бесполезна, решила действовать окольными путями. Она дозвонилась до тетки и попросила повлиять на девочку. Ну, а та и рада стараться. Какая же тетка упустит возможность повлиять? Это же одно удовольствие — ездить по ушам молодому поколению. Вместо приятных светских разговоров тетка все вечера напролет ныла, что отец есть отец, и родная кровь, и родители не выбирают. И надо понимать, и надо прощать, и жалеть, и жизнь есть жизнь, и кто его знает — Как оно дальше повернется. Когда концентрация банальностей на кубический сантиметр воздуха превысила допустимую дозу, Полина сказала: Он меня бросил. Как балласт сбросил, как ненужную ветошь. Бросил всю целиком. А теперь хочет вернуться и подобрать только приятные кусочки. Разговоры по душам, муси-пусе, нет, тетя. Он сделал свой выбор. Какие теперь претензии ко мне? Тетка малость поутихла но продолжала проповедовать пользу таких добродетелей, как всепрощение и миролюбие. У Полины хватало ума не спорить с нею. Отец ушел к другой женщине, когда Полина училась в пятом классе. И она очень надеялась, что папа заберет ее с собой. Жить с вечно недовольной мамой, каждое второе предложение, начинавшееся со слов «а вот другая бы», совершенно не хотелось. Папа был, как не уставала повторять мама, безвольной и мягкотелый. Тряпка, ничтожество. Да, может быть, но зато с ним всегда было весело и уютно. Но мама ее не отдала. Да и, наверное, новая жена отца не захотела себе новую обузу. В общем, Полина осталась со своей родительницей, у которой и так был тяжелый характер, и развод не сделал его легче. В воскресенье девочка, как положено, пошла к отцу в новую семью. И у него было так хорошо, что вечером... Ей показалось, что он выбросил ее на холод, как надоевшего щенка. Он же знал, что ждет ее дома, и все равно отпустил. И этого предательства Полина не простила. Вернувшись, она заявила, что отец больше ей не отец, и она не желает его видеть. И впервые в жизни заслужила полное одобрение матери. Друзья родителей, принявшие сторону мамы, тоже одобряли Полину, восхищались, какая у тебя растет преданная дочка и жали ей руку, как взрослый. Тогда она была права. А теперь вот выясняется, что надо прощать. Родители не выбирают, это да. А им кто тогда дал право выбирать детей? Отбрасывать надоевшего ребенка? Папаша плевать на нее хотел. А теперь она должна о нем заботиться, потому что он, видите ли, стареет. Видите ли, совесть ее потом замучает. Только когда она была ребенком, то тоже нуждалась в заботе, а получила фигу. И папина совесть спокойно, иначе бы он не донимал ее своими ностальгическими призывами. Растолковывать эти очевидные вещи тётки было лень, поэтому Полина или гуляла допоздна, или врала о трудных экзаменах и вечера проводила в отведенной ей комнате, якобы готовясь. Она думала, что забыла про Кирилла, но вдруг, когда она вышла к серой глыбе центрального телеграфа, появилось острое до да мурашек желание позвонить ему. Прямо сейчас зайти в междугородний автомат и признаться в любви. Что она в конце концов теряет? Она же нравилась ему. Не могла не нравиться. Просто он молодой отец и запрещает себе поддаваться соблазнам. Но против настоящей любви нельзя устоять. Открыв кошелек, Полина обнаружила, что мелочи нет. Пошарила по карманам. Тоже ноль. Ни одной копеечной монетки. Можно разменять... Или заказать разговор у телефонистки. Но будем считать, что не судьба. Если Бог предназначил им быть вместе, то он соединит их сам, когда придет время. Вернувшись домой, она покосилась на модный плоский телефон Света лютика, стоявший у тетки в коридоре. Можно и с него позвонить. Просто оставить тетке рубль, да и все. Полина сняла трубку и долго слушала монотонный гудок пока он не сменился раздраженным прерывистым пиканием нет унижаться она еще не готова и все таки как было бы здорово прямо сейчас услышать что он тоже ее любит и хочет быть с ней а исправить ее маленькую пакость ничего не стоит да после ее разговора с григорием андреевичем у стихов кирилла столько же шансов попасть в ленинградскую печать как у книги гитлера майнкампф но пока оно в москве можно договориться с местными и ее послушают. Полина легла на диван и немножко помечтала, как Кирилл понимает, что она его половинка, и срывается за ней в Москву, и мёрзнет возле входа в институт, а ее все нет, и тогда он спрашивает в деканате, где найти Полину Поплавскую, и все замирают от этой романтичной истории. Только в институте ее ждал сюрприз совсем другого рода. Полина приехала сдавать историческую грамматику, зная об этом предмете только то, что он нудный и трудный. Принимала ассистент кафедры. Модная молодая женщина, одетая с элегантностью. Полина подала ей зачётку, но женщина отложила ее в сторону и сказала. «Тяните билет и идите готовьтесь». Опешив от такой наглости, Полина подчинилась и села за парту, хоть смысла большого в этом и не было. Материала она не знала, а, судя по заумным терминам в вопросах, это был не тот предмет, на котором можно выехать за счет хорошо подвешенного языка и общей эрудиции. За полчаса выудив из глубин памяти жалкие обрывки знаний, она села отвечать. Слушая ее блевенья, преподавательница хмурилась и качала головой, и Полина не вытерпела. Спросила, «А вы вообще знаете, кто я?» Ассистентка засмеялась. «Вопрос тут не в том, что знаю я». «А в том, чего вы не знаете». Она захлопнула Полинину зачетку и подала ей. «Через три дня жду вас на пересдаче». Кипя от ярости, Полина еле добежала до ближайшей почты и позвонила Василию Матвеевичу. К счастью, он оказался дома, иначе ее, наверное, просто разорвало бы. «Вы представляете, эта тварь посмела мне пару поставить!» закричала Полина. «Успокойся, деточка, с кем не бывает» мягко проговорил Василий Матвеевич. «Ты же умница. За три дня выучишь и сдашь, какая проблема?» «Нет, пусть эта сука знает, на кого можно тявкать, а на кого нет!» бушевала Полина, не заботясь, что ее могут услышать через хлипкую дверь кабинки. «Она должна ко мне на карачках приползти с пятеркой в зубах. Только так, и никак иначе!» «Какая ты кровожадная, Полечка!» засмеялся Василий Матвеевич. Прямо страшно делается тебя слушать. «Это гнида ничтожная. Плесень кафедральная будет тут еще передо мной выделываться. Жду на пересдаче. Как же? Сейчас шнурки поглажу и приду». «Эк, приложила. Ты все-таки настоящий мастер слова, Полечка», — засмеялся Василий Матвеевич. «Ну что страшного? Не сориентировалась немножко девушка в обстановке. Может быть, завидует твоей славе, вот и подумала». «Отдай-ка ехать слегка ущипну мировую знаменитость. Вдруг это у нее вообще будет самое яркое воспоминание в жизни? Внукам станет рассказывать, как она не поставила зачет самой Поплавской. Не волнуйся, я позвоню и все улажу. На пересдаче она тебя выведет отлично. Только и ты поучи хоть немножко для Близиру». «Нет, Василий Матвеевич, не на пересдаче, а завтра. И пусть извинится передо мной. «За то, что ты ничего не знаешь?» «Пусть извинится», — с нажимом повторила Полина. «И так, чтобы я видела, что она знает, что если мне не понравится, как она извиняется, то она вылетит к чертям собачьим в свой Псков. Или откуда там эта лимита взялась?» Василий Матвеевич вздохнул. «Деточка моя, а тебе не кажется, что это слишком?» «Нет, Василий Матвеевич, мне так не кажется», — отчеканила она.